И чем они сильнее, тем более трагично одиночество. Она живёт в другом измерении осознанности. Пусть это измерение прекрасно, но она в нём одна. Она, конечно, могла бы спуститься к людям, стать как все, но не сделала этого. Почему? Да потому что для этого ей нужно было бы предать себя, свои принципы, а может быть и предать Бога. И тогда Анастасия решилась на невероятное. Она позвала других в это прекрасное измерение, и кто-то смог её понять. И я, кажется, начинаю её понимать и чувствовать. Шесть лет прошло, а только-только начинаю понимать. А она терпеливо ждёт, всё спокойно объясняя, не злится, выносливая, непоколебимая в своей надежде так же, как она, наверное, был одинок Иисус Христос. Конечно, были у Него ученики, и постоянно приходили люди Его слушать. Но кто мог другом быть? Другом, понимающим с полуслова, помогающим в трудную минуту. Не было рядом ни одной родной души, ни одной. Бог. Каким Его представляет большинство людей? Непостижимый аморфной, бесчувственной сущностью. Все только «дай» да «рассуди», но если Бог — наш Отец, если им создан весь мир, окружающий нас, то, естественно, основным желанием родителя может быть только осмысленная жизнь его детей, понимание ими сути мироздания и совместное творчество со своими детьми. Но о какой осмысленности можно говорить, если мы топчем все, что создано вокруг нас Богом, топчем Его мысли, а при этом поклоняемся на разные лады кому-то, но только не Ему. А Ему и не нужны поклонения. Он ждет сотрудничества. Но мы? Мы даже такую простую истину не можем никак понять, если ты, Сын Бога, способен понимать Отца, Возьми земли всего один гектар и сделай рай на нем, отца порадуй. Но нет, все человечество, как одуревшие, стремится, но к чему? Кто постоянно делает сумасшедших из нас? И каково ему, отцу, взирать на вакханалию земную? Взирать и ждать, когда осмысленность придет к его сынам и дочерям земным. Взирать и солнцем освещать всю землю, чтобы могли дышать его дети. Как разобраться в сути бытия? Как осознать, что происходит с нами на самом деле? Массовый психоз или воздействие умышленное каких-то сил? Каких? Когда мы освободимся? Кто они? Уснувшая цивилизация. Этот разговор произошел на второй день. Мы с Анастасией сидели на уже давно полюбившемся мне месте на берегу озера и молчали. Время близилось к вечеру, но еще не наступила вечерняя прохлада. Едва ощутимый ветерок, постоянно меняя направление, овивал тела и как будто специально приносил для наслаждения разнообразные ароматы тайги. Анастасия с едва заметной улыбкой смотрела на водную гладь озера. Она как будто ждала от меня тех вопросов, на которые мне хотелось получить ответы. Только сформулировать эти вопросы коротко и конкретно не получалось. Казалось, сформулированное в уме не отражало того главного, о чём хотелось узнать. Потому и начал я издалека. «Понимаешь, Анастасия, вот пишу я книги, в которых много слов тобою сказанных. Не все твои слова мне сразу понятны» но больше всего даже не слова, а реакция на них становится непонятной. До встречи с тобой я был предпринимателем, работал. Денег, как и все, хотел побольше иметь. Мог себе позволить и выпить, и в компании веселый разгуляться. Но никто на меня и на работников моей фирмы не набрасывался с критикой так, как сейчас пресса обрушилась. Как-то странно получается, Тогда не обвиняли меня в зарабатывании денег, а как книжки вышли, какие-то субъекты стали печатать статьи и говорить, что я меркантильный предприниматель, чуть ли не шарлатан, мракобес».